«Видимо, твоя подруга обещала тебе кругленькую сумму за эти снимки», — заключила Клэр, откидывая мокрые пряди со лба. Прошло еще минут пять. Все, включая Яшу, Коротышку и Длинного, были в лодке. Ганс что-то крикнул на ухо тайцу, и тот, хищно улыбнувшись, завел мотор. Лодка подпрыгнула и резво поскакала по волнам куда-то за мыс. Я запихала свое сокровище обратно, туда, где она покоилась все это время. «Нет, идея упаковать карту в презерватив была просто гениальной». Иначе теперь можно было смело выкинуть ее на помойку. Либерман, крепко держась за борт прыгающей лодки, прокричал. «Я смотрю, вам эта вещечка, ой, как дорога!» «Вы представить не можете», — согласилась я. мы мыс, лодка вышла в открытое море. Шторм не прекращался, и нас всех можно было смело выжимать в центрифуге. Таец, придерживая капюшон, продолжал скалиться. Отчего ему было так радостно, можно было только гадать. Через какое-то время на горизонте показался остров, и мы облегченно вздохнули. Я покинула лодку, упала на мокрый песок и была готова целовать его до вечера. Либерман опустился на колени рядом со мной и с чувством сказал, «Да, никогда бы не подумал, что буду так рад твердой земле». Земле были рады все. Немного придя в себя после неприятного путешествия, я стала приставать к Гансу с вопросами. «Куда мы теперь?» «Теперь мы в гостинице». Ответ был коротк. «А дальше?» «Когда мы уезжаем?» «Завтра». «Почему из вас все всегда надо вытаскивать клещами?» — разозлилась я. «Вы не можете нормально объяснить?» «Вы опять надоедать», — отрезал Ганс. «Я все скажу, когда приходите время». Выругавшись про себя, я заявила. «Мне нужна обувь. Думаю, вы заметили, что я потеряла туфли. Еще я бы хотела переодеться во что-нибудь более удобное. Например, в брюки. Посмотрите, во что превратилось мое платье». «Кстати, ходить без обувь очень полезно», — хихикнул Ганс, «но денег мне выдал. И тут же добавил. Много не тратить». Чек вам не принести? отчитайтесь потом, рабочие расходы. Или покупка форменной одежды для персонала фирмы. Остров, где мы каратали ночь, назывался не то Пука, не то Купа. Для меня все тайские названия звучали на один лад. Отель, где мы разместились, показался самым уютным местом на земле. Сначала я думала, что упаду и забудусь крепким сном, но после горячего душа жить стало веселее. Прогулявшись по улочке, я нашла небольшой магазинчик, в котором продавали все, от сувениров до чемоданчиков. Вышла я оттуда в новом наряде и в легких летних туфлях. Оставшиеся деньги потратила на сумку. Не могла же я в самом деле путешествовать без сумочки на плече. К тому же мне надоело таскать пластинку на теле. А теперь она покоилась в подделке Гуччи в боковом кармашке. Сумка была до того хороша, что я непроизвольно поглаживала ее каждые пять минут. Дома все равно никто не поймет, что это подделка. Всем семь вечера мы все спустились на ужин. Накрывали на террасе. Ган сел во главе стола и принял серьезный вид. Мне показалось, что у него есть что сказать. Когда принесли напитки, он охлебнул пиво, окинул всех по очереди пристальным взглядом и заявил. «Завтра мы едем в Бангкок». «Что он говорит?» — задергался Яков Давыдович, «Скажите, пусть говорит по-русски, он же может». «Не беспокойтесь, я вам все потом объясню», — успокоила я его. Итак, по прибытии в Бангкок вы отправляетесь в посольство и заявляете о том, что случилось, а там уже разберутся. А Клэр? Она идти в свой посольство, рявкнул Ганс. Что, вы как ребенок, не понимать? Покончив с формальностями, мы приступили к еде. Либерман сделал пару вялых попыток вновь приклеиться к Клэр, но потерпел полную неудачу. Однако, поняв, что она не питает к нему более никаких нежных чувств, особенно не расстроился, покончив с отбивной внушительных размеров, наклонился ко мне и тихо спросил. «А что, как вы думаете, есть тут у них веселенькие места?» Нашли у кого спрашивать. «Да ладно, не скромничайте. Или не помните, где мы с вами выпивали пару дней назад?» Я чуть не подавилась, одарила Яшу таким взглядом, что тот стушевался. Посидев пару минут в задумчивости, Либерман, к моему удивлению, пристал к длинному и коротышке. Уже через пару минут я услышала, как они знакомятся. А то нехорошо выходит, — улыбался Либерман обоим. Но же не узнали, как друг друга зовут. Когда тарелки опустили, Ганс встал и сообщил, что он будет в баре. Клэра отправилась в номер, а Либерман каким-то образом удрился уговорить новых знакомых отправиться с ним на прогулку. «Ребята, что надо», — подмигнул он мне на прощание. «Длинный Аган, тоже немец, а второй Питер, Чех. Уж мы разберемся, что к чему». Я осталась одна и прошлась вокруг отеля, размышляя, куда бы податься. Идти спать не хотелось, гулять было скучно. Тогда я решила присоединиться к Гансу в баре, хоть какая-то компания. Не помешаю, справилась я, подсаживаясь к нему. «Если немного говорить», — сказал он сухо. «Не могу обещать», — призналась я и добавила, — «но постараюсь». Свой первый стакан мартини я выпила почти в полной тишине. Ганс много курил, глазел по сторонам. На втором стакане я сорвалась и начала штурм. Расскажите, как все было. Что? Ну, как договорились с пиратами, как вы приехали? А сколько денег они просили? А сколько вы думать, — хмыкнул он, выпуская вверх струйку дыма. Ну, не знаю, — замялась я, миллион — миллион. Ганс разразился громким смехом. Я покраснела. Сколько, — переспросил он, заикаясь от смеха, — миллион? Я продолжала краснеть и ждала, пока он отсмеется. Наконец он успокоился и стал серьезным. Смерил меня таким взглядом, словно я была кобылой на продаже, сказал «сто тысяч».